Глава 15. На следующий день выезжаем не так рано, спокойно завтракаем, обсуждая с приближенными командирами повседневные дела и проблемы. Которых все больше. Впрочем, понятно, что обучение такого количества новичков и появление большого отряда наемников под стенами замка и в самом Жумбурге без лишних вопросов не обойдется. Спешить особо некуда, А мастера Норля показать всем зрителям требуется при полном параде в свете зимнего солнца. Зима уже заканчивается по сроку, ареал все больше задерживается на небосводе, в обед уже начинает таять снег, образуя первые проталины на полях. Всем селянам и рыбакам, да еще стража в Шлоссене, требуется показать самое высокое начальство бывшей Народной Республики, чтобы понимали, что даже над невероятно могучим мастером Серым есть еще более высокое начальство — которая все решает, от которого все зависит на этом свете. Пробывшую Народную Республику уже ссыдливо помалкиваем. Впрочем, никто нас и не спрашивает, что за мудренные слова я так громко говорил раньше. Олег уже начал нормально понимать на местном, говорить чуть хуже, однако самое главное, что понимает наши слова. Присматривается к тому, что мы успели под себя загребсти за 4 месяца все эти территории, которые сейчас контролируем. В тех двух селах, которые приняли к себе большую часть беглецов и ветеранов, имеется такая определенная оппозиция против нашей власти. «Это Элег нам сказал потом негромко. Несколько мужиков с военной выправкой, довольно вызывающе на нас, посматривали все время. Чего это они?» «Ветераны службы при замке и стражники, которые не перешли на нашу службу. Такая незамаскированная вражеская группа раньше открыто выступали против новой власти», — отвечает кнув «Ну...» «Нас в этот раз приехало с полсотни воинов, да еще и теперь прокачанных. Поэтому никто не противится в открытую, да и рот разевать больше необходимого они не стали. Но есть у нас тут серьезные недоброжелатели». «Так чего вы терпите такое?» – удивился Олег. «Это же пятая колонна». До времени разобраться все нет. Сплошная текучка непроходящая, поэтому руки и не доходят. Из-за вызывающие взгляды наказать сурово не получится особо. Однако что-то нужно придумать». «Нас-то они знают и нарываться не станут, чтобы они из подполья вылезли», — размышляю я вслух. «Давайте я в село заеду один, попрошу чего-нибудь типа перекусить или под воду предоставить у них», — предлагает он, и я соглашаюсь. «Сделаем так, а мы в засаде постоим. В засаде это если только чтобы трупы убирать. Я с ними легко справлюсь и один», — улыбается землянин. «Верю тебе». Однако потом необходимо законность запротоколировать, что прибыла настоящая власть и все порешала. Наказать оставшихся в живых виновных и разрешить хоронить убитых. Объехав четыре села и две рыбацкие деревни до обеда, мы расстались с приятелем. Норль со своим десятком ускакали к переправе. Там они оставят лошадей и пересядут на своих на той стороне, чтобы отправиться в город под скалой. Мы же с Олегом разбирались с размещением наемников среди сельских старост, как вчера, определяли места для постоя и уже к обеду вернулись в замок. Сами пообедали, а после этого спустились на поле, где в светлое время дня продолжаются тренировки крестьянских парней. Тут оказалось, что Олег может нам здорово помочь, как хорошо в таком деле соображающий мужчина. Я в прошлых жизнях активно занимался с лучшими бойцами в Черноземье, да и на копье весьма силен. Меч и нож тоже на хорошем уровне, только вам же копье в основном нужно для ваших новобранцев, чтобы ваши необстрелянные крестьяне хоть немного умели им махать и держать строй. В общем-то да, кидать их в прямые столкновения с армией короля и разными дворянскими ополчениями я не собираюсь. Только работа копьем в защите и неплохое владение арбалетом, чтобы выбивать врагов за сотни метров, подтверждаю его слова я. С этим делом я помогу. Да и пора показать наемникам, что не против нас еще дети малые. А то что-то больно надменно себя ведут именно по отношению к нам и нашим воинам. Покажем. Я этим раньше не занимался, а теперь, пожалуй, время пришло. Согласен я снова. Давно пора показать, кто тут великие воины. Наемники только таких уважать станут, кто лучше их на копье и мече. Вот так Олег начал поправлять учителей-наемников, спокойно объясняя, что они делают, и учат неправильно, и, конечно, сразу же нарвался на грубости от тех. «Вы уж тогда сами нам покажете, мастер, а то не мы пределов вашего мастерства. Это самое добродушное из приглашений — проверить то, кто лучше умеет с мечом или копьем в руке». Пришлось провести ему спиток поединков на учебных деревянных мечах с самыми задиристыми наемниками. Однако дело очень полезное оказалось. После всех этих унизительных поражений его авторитет попер в гору, а наемники стали держаться за задницы. Ибо на кон поставили как раз удары плашмя деревянными мечами по филейным местам. Поэтому выдача призов проигравшим весьма порадовала собравшихся вокруг на интересное зрелище учеников. Впрочем, гоняет они деревенских хорошо, мешать особо не стоит, тем пока никакое-то особое мастерство требуется осваивать в работе с оружием. А пусть просто привыкают к оружию в руках, да еще нужна некая слаженность в действиях, и чтобы не обмочились от одного вида дворянской конницы, рассказывает земляк. В общем, за месяц занятий из десяток деревенских парней вернули задаток, полученный сразу, и вернулись домой лежать на печи, гладить свои побитые плечи и стонущие спины. Что же, естественный отбор такой идет. Все по природе человеческой. Это выбор такой, мастер серый. Объясняет мне старательно один из лейтенантов-наемников. Обычного крестьянина так просто в бойца не переделаешь. Если через пару месяцев останется половина учеников, ну хотя бы сотня, это уже будет успехом. Чтобы настоящим наемником стать, нужно уметь наносить удары и получать в ответ нужен особый характер, а в селе, когда гнешь спину, собирая урожай и кося траву, его особенно не выработаешь. Еще кромес все же решил почистить стражу от совсем неумелых и бестолковых, доставшихся нам от войска маршала. Утром следующего дня пяток бывших стражников, уже с мешками за спиной и без оружия, были сопровождены его всадниками далеко за Жомбург. «Отправь их к маршалу обратно. Не нужно нам откровенным дерьмом стражу забивать. И проводи подальше, чтобы не было у них возможности напоследок кого-то из спутников ограбить», — ответил я, услышав от него, — что пришло время почистить ряды замковой стражи. «Если всех в Венцены шло сенс ссылать, тогда проще сами замки закрыть. Такая там хрень соберется в итоге», — сказал я, выслушав его просьбу. «Теперь под вопросом еще с полтора десятка остались. В основном бывшие стражники Орта-Бильбурга», Вильбурга, рассказал он мне на следующее утро. «Вот их туда и отправим, в другие замки. К маршалу как-то не очень в тему стражников отправлять», — я, глядя на довольное лицо бывшего охранника. Он реально хорош в роли коменданта замка-крепости. Быстро учится и ведет себя соответственно. Собирались мы еще один день провести на учебном поле с новичками, чтобы уже всем наемникам наше мастерство показать и заставить к словам прислушиваться. Только в ночи прибыл посыльный от Норля. «Послание, мастер Серый. Просит вас прибыть великий мастер Норль срочно завтра с утра. Что-то у него ожидается. Вот и все, что велено на словах передать», — доложил уставший гонец, И передал еще донесение в руки мне. «Ладно, отправляйся ночевать. Рано утром выезжаем», — говорю я, ознакомившись с содержанием записки. Едем мы с мастером Ольгом, Кнопф и десяток охраны. Оставшись с Олегом наедине, рассказываю ему содержание записки. Доверенные люди донесли Норлеву, что на днях командиры, сохранившие свои отряды и влияние, попробуют поднять подчиняющихся им крестьян на бунт против правления Норля. Как именно они это хотят сделать, еще не очень понятно. Только ясно, что наускивают их из-за неправильной дележки завоеванного. Наврут что-то похожее своим неграмотным крестьянам. А, понятно, что по типу нас грабят. Так и поведут своих людей умирать под этими лозунгами, понимает Олег. Вот, наше присутствие обязательно, хотя он и сам справится. Только не хочет больших жертв из-за какой-нибудь случайности. Утром мы выезжаем, заказав пригнать лошадей на том берегу реки из ближайшего поселения, и в итоге с этим делом обломались уже, переплыв реку. Лошадей не пригнали, поэтому мы дошли пешком по более-менее укатанной дороге. «Мастер, не нравится мне это», — догдав меня, сказал кнув «Понимаю тебя. Будем готовы к проблемам», — ответил я ему и всем. «Думаешь, уже начинается?» — теперь подошел ко мне Олег. «Думаю, что да». «Ничего». Эта мелкая пакость от занявшего тогда поселения отряда может сыграть мне на руку. Тут все немного двояко получается, Они как бы хозяева лошадей, оставшихся от стражи. С другой стороны, добро, доставшееся от стражей, пока не делили, так что вопросы можно спросить и лошадей поделить. Только то, что лошадей не дали именно вам, как мастеру и ближнему сподвижнику мастера Норля, говорит о том, что они решили окончательно перестать вас слушаться, высказывает свое мнение кноп иначе бы так не нарывались. Ну, решили, значит, квинт им судья, с задорной злостью говорю я. Скоро мой меч отделит козлищ от агнецев. Это бог местный? Тихо спрашивает Олег. Да, только я историю его появления плохо знаю. Давай Кнопфа спросим. Нам еще часа полтора идти до первого поселения. По дороге Кнопф коротко рассказывает нам общепринятую историю появления местного бога, который всегда ходил только прямо, и говорил всем только правду в лицо. Обрел себе немало сторонников, пока дворянская элита, называемая в официальном церковном изложении немного завуалирована «плохие люди», они же разбойники, не обратила на такого проповедника пристального внимания. Естественно, его судили и быстро повесили, однако он не умер в петле и остался жив. Плохие люди пришли в замешательство и долго пытались убить его подручными средствами, рубили голову, кололи копьями, Пытались разорвать лошадьми, и только на костре Квинт принял смерть, улетев вместе с дымом. Однако обещал вернуться. «Интересная история», — шепнул мне Олег. «Кому только он обещал вернуться? Тем же злым людям, что ли?» «Наверное, сама эта история через века и ее правдоподобность в трактовке местной церкви нам, как пришельцам из чужих миров, не особенно интересна. так же тихо ответил ему я теперь когда мы не собираемся противопоставлять марксистско ленинское учение всему свету вопрос с религией и верой нас особо не волнует хорошо что не успели ни с кем особо посраться на тему социализма на одной отдельно взятой территории но орлю будет гораздо проще наладить отношения с соседями дворянами королевскими властями и церковью тем более что он то лично с такими речами не выступал так что все можно будет свалить на меня и даже пропавшие где то на севере дворянской земли так как возвращать их обратно в общество никак нельзя. Обязательно начнут претендовать на земли и замки по праву наследства, и их тоже на меня повесить, — продолжаю я рассказывать Олегу. «А почему вы вообще решили строить свою страну, да еще по таким социалистическим принципам?» — недоумевает он. «Ну, у большевиков же получилось с бесплатной раздачей земли крестьянам. Так как рабочего класса, пролетариата, могильщика буржуазии здесь еще нет, Поэтому я решил, что будем опираться на трудовое крестьянство. Оно в любом случае будет сильно не заинтересовано отдавать обратно дворянам свою бесплатно полученную землю. Может, даже и воевать за нас начнет, разъясняю я. Если их, конечно, немного подготовить к такому. А королевские войска очень жестко себя будут вести по отношению к крестьянам. А они точно будут. Ну, мы бы в такое дело и не полезли. Однако появившаяся в наших головах система при приближении к магической скале дала нам ясно понять, что рядом с ней мы превращаемся в суперлюдей. А если не рядом, тогда просто в непобедимых обычным оружием воинов. Только сам понимаешь, залп из десятка арбалетов или выстрел в голову сзади шансов пережить у нас не так много. Поэтому я и решил захватывать замки. А так как породница с местным дворянством совсем не рассчитывал из-за отсутствия родословной, поэтому собрались создать свою территорию и обязательно захватить скалу. Вот так с определенным ликбезом мы оказались через полтора часа около ворот поселения. Часовые при виде нас было дернулись что-то запретить, однако все же не посмели так поступить с сильно могучим мастером, только двое из них убежали предупредить своих начальников, которые уже встали и успели собраться в штабе, так что вследом за часовыми появился я своей персоной перед командирами и их приближенными, которые встретили меня сильно недовольным видом. «Брысь отсюда!» — рявкнул я на часовых, на самом деле спасая жизнь простым воинам. И назревшее недовольство сразу же прорвалось, даже без упоминания непредставленных нам лошадей. «Ты это, не командуй тут!» — прикрикнул на меня главный местного крестьянского отряда в сотню бойцов, задавая тон нашему общению. Видя меня одного, и ощущая поддержку за спиной сотни своих человек, Они меня не особо испугались и резко выступили против. Они же теперь все необыкновенно сильно прокачанные воины и не станут терпеть чужой воли. Ну и пусть так думают. Возможно, это их последние мысли окажутся. А что мне не командовать? Город-то под моим командованием захватили, напомнил я трем командирам и троим их приближенным. А это поселение взяли мы, и тебя за командира не признаем. Градус недопонимания немного подрос. И лошадей поэтому не дали. Самый невинный вопрос напоследок. Они обязаны, и давать больше не будем. Со злостью выдохнул главный, лосоватый мужик с хитрой мордой. Давно он мне уже не нравится, однако такое неповиновение осмелился высказать первый раз. Вернее, я просто грамотно спровоцировал его. Ладно. Что, все так думают? Если кто-то думает иначе, пусть уйдет отсюда, предложил я всем собравшимся. Даю две минуты на это. «Не командуй здесь, никого не испугаешь», — отозвался вожак, слыша, как вокруг дома собираются его воины. Никто из его приближенных не тронулся с места. Это и к лучшему. Не придется второй раз заразу выкорчевывать. Мои стоят около входа и никого не пропустят. В Олеге я полностью уверен. «Ладно, две минуты прошли», — сказал я через десять секунд, и потащил меч из ножен. Остальные заговорщики зачем-то это сделали тоже. Ну и совсем не оставили себе шансов, ведь тех, кто не стал сопротивляться, я бы рубить не стал. Когда я через минуту вышел из дома, то оказался перед толпой мало что понимающих воинов. Мои стоят с боков и пока не вмешиваются ни во что. «Так», — громко говорю я командным голосом, «выбрать новых командиров и строиться». Потом добавляю, видя непонимающие глаза, снова хорошо властным голосом. «Оставить только часовых в поселении», Все свободные от службы идут в город на общее собрание. Будем решать, как жить дальше все вместе. Спорить желающих сильно не нашлось. Все уже осознали, что заводилые заговорщики остались в штабе и из него точно своими ногами не выйдут. Не слишком-то сурово? переспросил меня Олег. Да и хрен с ними. Их старший мне никогда не нравился. Очень хитрожопый жучара. Раз уж они собрались в одном месте и открыто выступили против мастера. Остальным наука будет, что за это грозит. Мы теперь не республику строим, а монархию в лице великого мастера Норля. Время уговоров закончилось. Теперь все должны понимать, чем грозит неисполнение приказа мастера. Так и пошли пешей колонны до следующего поселения. Впереди мы с охраной, позади все оставшиеся недоумевающие крестьяне. Судя по тому, что больше активного сопротивления нет, заговорщики собирались использовать основную массу в темную, — говорит мне Олег. — Похоже на то. Вообще-то эти два поселения захватывали совсем без нас, поэтому тут наших сторонников меньше всего. Два других поселения точно на стороне Норля. Да и в городе у него большинство. Они его каждый день видят и знают, что не гребет захваченное богатство под себя. Вообще, к такому равнодушен вполне. Богатство — это все, что может приносить огромную прибыль примерной жизни. То есть трактиры, гостиницы, постоялые дворы — Те же с повозками и лодки на кане. Про основное богатство под моим домом в городе я не рассказываю. Нет пока в этом нужды».